в мертвой зоне наблюдения находился. Уж не наружник ли ты, в торопях обученный и специально в их семью введенный? Но Анна родственником его признавала. Сын дяди, — сказала, — завхозом в нашем уланбаторском посольстве служившего. Но что-то странное все-таки в поведении этого нагленького брательника — Лет на десять моложе Анны, знаки внимания робкие, чрезмерно глуповатые какие-то глаза, под черепушкой безмятежная дурь. А вот подишь ты, Анне он нравился. Она смеялась режущим ухо смехом, улыбка стала какой-то отчаянной. Ей бы в хлопоты о доме пуститься, о будущем думать надо. Ведь никола ни двора у обоих. Да отпуск всего полтора месяца. Поселились домики за метро Первомайское, на служебной жилплощади. Но так хотелось своей, тебе по всем законам СССР принадлежащей, какой, оставив в конце концов Америку и все хозяйство американское, вернуться же ведь они. Квартиру выхлопотали в пятиэтажке. Из-за квартиры начальству пришлось паспорта им вручать, новенькие, что было в диковинку. Все отпуска в СССР без единого документа. Мебель завезли, и этот кузен, кузенчик, он прозвал его Кузнечиком, вновь рядом. Большим докой был по части законов, завещание брата изучил досконально и кивнул. Да, полный порядок. Дачу возымел желание осмотреть, дал ценные советы по будущему благоустройству. Дядя Федя притопал, давал пояснения, малоцевато покашливал, глядя на Анну. «Осине бы заскрепеть!» Задрожать, закачаться, замахать ветками, осыпаясь густым, мокрым снегом, предупреждая, умоляя Анну поберечься. Да отвалить от себя глупенького красавчика! Тот смотрел на нее преданным песиком, иногда от смущения клоня голову к лапам и тихонько поскуливая. Чем взял? Чем обворожил? Да извержением слов, которые так и перли из него. Поэтическое околесице, чушь конца прошлого века, то есть то, чего не мог себе позволить Бузгалин. Там, за рубежами отчизны, не словечко по-русски, а любовь национальна. Это культура, это эмоции народа. их хлеба дих, сказано было им во Франкфурте на Майне, куда, по легенде, прибыли оба с разных стран. Она — австриячка, он — англичанин. «I love you», — произносилось позднее. А для родного словечко ни места, ни времени. И так долгие годы, пока, наверное, этот мозгляк не догадался, и за продолжением слов поехала она с ним на москвиче, А он решил до дому на электричке добраться, и там к нему поздним вечером завалили гуртом генералы. Беда, Василий Петрович, беда. Тормоза отказали, дорога мерзкая, шоссе гнусное Не восстановишь уже, что там произошло. А Херувимчик вогнал свой москвич... Под впереди идущий грузовик сплющил машину и Анну, себя тоже естественно. И когда бозгалина спросили перед похоронами Анны, а как и где погребать родственника, у которого вдруг не оказалось даже отдаленных близких, он ответил четко, как лже-дмитрия, сжечь и в пушку и выстрелить в сторону запада. Никогда не позволял себе злиться на начальство, которое временами ближе Анны,